Артем Мещеряков Телеграмма Смерти Панорамма Вшитая современным пластиком проходная вагоноремонтного завода, как и в прежние времена, пахла Советским Союзом. турникет-вертушка сменился металлоискательной рамкой в человеческий рост. Усатый дедушка, когда-то давно сидевший на посту охранника, превратился в злющую тетку. «Здравствуйте!» «Здрасте!» – нахмурив брови ответила охранница. «Я почтальон. Мне нужно доставить телеграмму... «Арсеньеву-Птицлаву-Тетрадисмертьевичу!» Смертьевичу, предъявите ваш временный пропуск, голубчик!» Приближаясь к окошку, разделяющему реальный мир и шкендейку охраны, сказала женщина в форме. «У меня нет», — ответил я. «Тогда не могу вас спустить на территорию!» «Не может быть такого!» — ощетинился я. «Еще как может!» Охранница отстаивала свою точку зрения. «Смотрите, я почтальон. Это вот все вокруг, завод. Где-то на заводе работает Арсеньев птицло в тетради Смертьевич, и у меня для него телеграмма. Я не могу ее передать через вас или кого-то еще. Она вручается в руки получателю. Понимаете?» Женщина задумалась. «Умничать вздумал!» «Нет». «Ладно, паспорт с собой?» спросила она. «Да. Когда вы сюда шли, могли увидеть по левую руку рыжее здание. Там у нас приемная комиссия и бухгалтерия. Там же можете получить временный пропуск». «Благодарю вас сердечно». Миновав сто метров туда и обратно, плюс двадцать минут бюрократической халтуры, мне таки удалось пройти на территорию завода. Как найти этого птицлого представления я не имел. Взгляд зацепился за курилку, расположенную чуть поодаль от проходной. Святая святых для работях. Только вот на лавочках сидели не слесаря в робах, а сбитые пупкастые господа в строгих темно-синих костюмах и с озерцами на макушках. Я подошел, чтобы поинтересоваться, кто бы мог помочь мне найти адресата телеграммы. «Добрый день», — обратился я. «Не подскажете, как мне отыскать человека?» Из внутреннего кармана куртки моя рука извлекла небольшое цветное фото с изображением седовласого старика. «Здорово!» – поприветствовал меня один из курящих людей и взял фотокарточку. «Да хуй его знает, кто это!» – сказал он и плюнул себе под ноги жижи, похожей по оттенку на раствор йода. «Может, есть кто-нибудь, кто пройдется со мной по территории?» – поинтересовался я, забирая обратно фото. А ты какую вообще организацию представляешь? – спросил меня человек в синем костюме с озерцом на макушке. Сурма Панарам называется. А, -а, а, я понял, извиняюсь, ща все сделаем, – буркнул мой собеседник. Эй, стекла, пойди сюда! Проходивший мимо паренек сначала уставился на нас, а потом поплелся навстречу. Он был похож на гуманитария из педагогического университета, который неизвестно каким ветром оказался на производстве. «Да, Бздехалыч Михалыч!» сказал подошедший гуманитарий по имени Стеклов. «Покажи этому джентльмену наш прекрасный завод и помоги найти человека. Как его там?» Щелкая пальцами, обратился ко мне Бздехалыч Михалыч. «Арсеньев Птицлов Тетрадесмертьевич!» сказал я, показывая гуманитарию изображение со стариком. а а Это птиц!» «Пойдем, я тебя провожу!» «Истеклов!» «Да, Бздехалыч Михалыч, я бы на твоем месте с этим джентльменом вел себя очень доброжелательно! Когда-нибудь он вернется, чтобы доставить послание для тебя!» серьезным тоном сказал Бздехалыч Михалыч. В ответ Стеклов не стал ничего говорить, только кивнул головой в знак понимания. Мы в унисон зашагали в сторону цеха из красного кирпича. По всей территории из громкоговорителей доносился голос, читающий стихотворение. Я по снам твоим не ходил И в толпе не казался Не мерещился в где лил Дождь Вернее, начинался Дождь. Я вытяну эту строку, а другой не замечу Это блазнилось мне, дураку Что вот-вот тебя встречу Это ты мне являлась во сне И меня заполняла тихой нежностью Волосы мне на висках поправляла В эту осень мне даже стихи удавались от счастья. Но всегда не хватало строки или рифмы для счастья. «Да уж, действительно странно», — подумал я, услышав столь тоскливые стихи. Но из брода мысли меня вытянул мой попутчик стеклов. «Смотри!» «Видишь раскрашенный в триколор вагончик?» Указывая пальцем, спросил он. «Да, что это?» «Там серверная. Ребята борются с внешней и внутренней киберпреступностью. Недавно указ вышел свыше, что нужно регулировать все отношения между людьми, включая компьютерные. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Мне на самом деле кажется, в интернетах творится бесовщина». Стеклов перекрестился. «Да, мне тоже так кажется», — ответил я. «А вон смотри, памятник!» Впереди стояла пятиметровая бронзовая фигура Ленина, а на голове у него птицы свили себе гнездо. «Сразу за ним место, которое называется парк! Но это не тот парк, где можно гулять с коляской и выпивать. Тут починенные вагоны мы готовим в отправку. Ну там, проверяем в последний раз электричество». Натапливаем котел, подкрашиваем потертости, затягиваем гайки. Короче, финалим и сдаем АТК. «Что за АТК?» – спросил я. «Это такие товарищи, которые вечно проебываются, только ходят и осматривают вагоны на дефекты. Ну, знаешь, маменькины сынки всякие, не умеющие работать руками. На отдел контроля качества называется». «Везде такие есть», – коротко ответил я. А тут начинается самый большой цех. Вагоно сборочный, сказал Стёков, приглашая меня в маленькую дверь для людей, прорезанную в огромной воротине для поездов. Святая святых, ты не представляешь, сколько знаменитых людей за сто двадцать лет повидало это место. Стёков говорил с долей гордости. Кого же повидал этот цех? спросил я. Ну, например, Артур Шепенгауэр. Работал электриком-испытателем, а сидел вон в той синей коморке. Называл существующий мир худшим из возможных миров. Представляешь, все никак не мог уволиться. Может, просто не хотел? Я задал вопрос и понял, что сделал это, не подумав. В смысле не хотел? Ну, знаешь, когда люди чего-то хотят, они этого добиваются. Пришлось объясняться. Если люди хотят... «Они могут пойти против обстоятельств, но некоторых вещей добиться почти нереально», «менее весело, чем прежде», — сказал Стеклов. «Да, но все-таки, мне кажется, каждый может добраться до нужной ему черты. Я 15 лет курил, а последние 5 из этих 15 пытался я завязать. Не покупал пачки и только брал у друзей, потом и вовсе по несколько дней и даже недель не курил». и каждый раз срывался. Надо мной смеялись, мол, успокойся и кури уже. Но я не слушал. Настал день, и, продрав глаза, мне открылась истина. Можно вообще больше не курить. С тех пор ни одной сигареты не поджог Веришь, нет, но это так. «Это, конечно, круто, но мне кажется, ты сорвешься», ответил Стеклов. «Почему?» «Потому что зациклен на бросании курить и начинании снова!» «Посмотрим. Время покажет», – ответил я, не желая спорить. «О! А вон там, где пересечка, уводящая дорогу налево, по крышам вагонов гулял Мартин Хайдеггер. Он выскребал из вентиляции остатки душ, отлетевших в мир иной во время того, как состав эксплуатировался. Занятный был парень, кстати». позитивные мысли толкал. Мол, то, что мы существуем, уже радостный и удивительный факт, а то, что мы, как рабы, ебошим за копейки на заводе – это мелочи. Главное – жить ради познания, а не ради денег. Повышение всяких понижений, обедов, шмобедов. Ну, типа, кому какое дело вообще? Люди вокруг, ради которых ты сейчас рвешь очело, чтобы показаться лучше, чем есть, не смогут тебя спасти от неизбежного ничто. «Даже если очень захотят!» «А что это за ничто?» Спросил я. «Мне кажется, это состояние или нечто похожее, только слов, описывающих то, что я пытаюсь сказать, еще не придумали. Наверное, это остановившееся время, такое, как когда ты еще не появился на свет». Стеклов был весьма убедителен. В следующие три минуты мы шли молча, пока я не решил прервать тишину вопросом о тишине. «Слушай». «А почему вообще никого нет вокруг, и тишина стоит, как на кладбище?» «Так обед сейчас по расписанию», – Стеклов взглянул на часы. «Вторая его половина. Значит, все спят. Присмотрись в окна», – он указал на стоящие в цеху серые полуразобранные пассажирские вагоны. В каждом купе на полках спали люди, как будто звери в своей природной зоне. «Вижу, да». «Кстати, а где мы будем искать Птицлава Тетради Смертиевича? «Эх, ну пойдем. Птицлов хороший, дядька. Работает в Митре, маляром. Жаль, конечно, что все так получается». «В Митре?» – спросил я. «Да, это малярный цех, сам все увидишь». Мы пошли через пересечку, ведущую к ремонтному участку. Под ногами я обнаружил воду, это показалось мне странным. Следующие пятьдесят метров бетонного пола источали запах сырости. «Слушай, а почему тут мокро?» – спросил я у своего проводника. «Местные уборщицы не хотят подметать пол, поэтому просто его поливают водой из шланга». «Звучит не слишком эффективно», – сказал я. «Да, здесь каждый год от туберкулеза, пяток человек умирает». И сырость вот эта наверняка вносит свою каплю. Цеховые часы, висящие на высоте четырех метров от пола, показали 13.00. Из всех щелей, подобно насекомым, начали выползать люди. Усатые, бородатые, грязные, чистые, высокие, низкие. Это шествие можно было перепутать с общественным гуляньем, вроде Дня города. Меня беспокоило лишь одно. Все встречаемые нами работники смотрели на меня как-то странно. Одни с удивлением или даже страхом, другие с презрением. Я был словно родственник, вернувшийся с войны живой после того, как в деревню принесли мое имя в списке убитых. «Не расстраивайся, они простодушные люди, все знают, какую весть ты несешь», пытаясь меня утешить, сказал Стеклов. И тут я задумался. А какую я весть несу? Почему не помню своего имени и фамилии? Да я даже не помню, как попал на заводскую проходную. Дальше со Стекловым мы попали в огромное мрачное помещение, сплошь окутанное смогом. Десяток сварщиков без устали работали здесь газовыми резаками. Они кромсали сталь, как чума лица зараженных. В воздухе царствовал смрад. Пахло тухлой квашеной капустой. Отворив тяжелую металлическую дверь, мы оказались в просторном помещении с открытыми настежь воротами. Сюда вагоны загонялись для того, чтобы сбить с них краску при помощи мощного пескоструйного аппарата. «Пойдем, вон вход в Митру», — указал на дверь стеклов. «Только давай сначала покурим». Я засомневался в сказанных мною ранее словах, что не буду больше брать в руки сигареты. Будто какая-то неведомая сила обрушила на меня дикое неистовое желание согласиться. «Ладно, давай». Стеклов не стал заострять внимание на том, что я не сдержал свои слова. Он просто дал мне белую палочку. Мы сели на деревянные лавочки с пенопластовыми сиденьями. Два огонька загорелось перед входом в митру. «А мне нравится на заводе», – сказал я. «Попробуй поработай», – «Посмотрю я на тебя», – парировал Стёклов. «А что не так?» «Это болото, в котором томятся души в ожидании смерти. Вот что не так!» «Мне кажется, ты драматизируешь». Я не понимал, почему мой собеседник так негативно высказывался об этом месте. «Насколько мне известно, зарплата здесь не меньше тридцати. Выплачивают вовремя, без задержек. Выходные, выходные, месяц отпуска». Да, есть такое, что в цехах грязный туберкулез гуляет, зато работа похожа на приключенческое задание. Не нравится? Попробуй в офисе посидеть 12 часов на жопе. Охуеешь! Мне действительно казалось, что Стеклов не понимает, насколько удачная работа ему досталась. Мы все здесь рабы. Наши деды, прадеды. Родители, сестры, братья, все работали и работают на этом треклятом заводе. Это тюрьма стабильности, из которой есть один лишь путь. В 20 лет я вышел из колледжа, преисполненный жаждой жить. Моя мечта была прекрасна. Я хотел купить дом за городом и завести пчел, чтобы они делали мед. А я бы его продавал. Но поработав здесь, стало ясно мне не сбежать. А потом я медленно мутировал и стал таким же, как все Зачем вообще какие-то дома, путешествия, книги? Если можно утром проснуться И пойти на работу Пошататься по территории, покурить А вечером, после смены Выпить чего-нибудь алкогольного Только немного Чтобы в одиннадцать лишь спать А утром все начать сначала Тебе не понять Я ненавижу это место, ненавижу Оно сделало меня Противным самому себе «Почему не понять?» «Потому что ты...» «Не такой...» Стекла взбил пальцем уголек с недокуренной сигаретой и побрел в сторону Митры. Мы вошли внутрь. Вокруг блистали чистотой белой стены. Даже сильно постаравшись, здесь сложно было найти пыль, в отличие от всех предыдущих мест, где мы были. «Эй, Птицлав, к тебе пришли!» крикнул Стеклов невысокому тучному дедушке с пышными серыми усами и седыми волосами. Он подошел и протянул руку. «Я Птицлов!» Его ладонь показалась мне влажной губкой для мытья посуды. «У меня для вас телеграмма», — сказал я. «Эх, готовишься, готовишься, а когда приходит время, все равно не готов», — с грустью в голосе сказал Птицлов. «К чему не готов?» – спросил я, передавая конверт. «Ну, ты понимаешь, к тому самому. Вообще-то не очень». Он открыл письмо и прочитал вслух написанное. «Арсеньеву Птицлаву Тетради Смертьевичу». «Уведомляю вас, что сегодня в 13.15 ваша жизнь официально должна закончиться». Спасибо за проявленное трудолюбие и ответственность. Надеюсь, вы привели свои дела в порядок и морально подготовились. У вас есть два варианта. Можно закончить жизнедеятельность самостоятельно наиболее приемлемым способом. А можно прибегнуть к услугам моего помощника, доставившего вам это письмо. Личный совет – Когда тьма будет стирать прошлое, не пытайтесь хвататься за уходящие образы. Так будет проще. Всего вам наилучшего. С уважением. Ваша смерть. Я проснулся на своей кровати, то ли от того, что плед окончательно сполз на пол, то ли из-за печального сновидения. Рядом спала моя возлюбленная Элеонора. На лбу у меня выступил пот, хотя в комнату из открытого окна врывался холодный воздух. Я взглянул на сгоревшийся экран телефона. Часы показывали 3.15. Можно было спать дальше. В 6.00 сработал будильник, оповестивший, что пора вставать и идти на завод. Пока, стоя у зеркала в ванной, я начищал зубы электрической щеткой. Ночной сон вспомнился мне во всех деталях. Даже письмо от смерти отпечаталось в памяти. Это странно, раньше я никогда не читал во время сновидения. Мы с Элеонорой отправились на работу. По пути я рассказал ей свое ночное переживание во всех подробностях. День оказался сложным. Тело сковывало неизвестно откуда взявшаяся усталость. Ближе к обеду ко мне на участок пришла Элеонора. В ее ошарашенных глазах читался ужас. «Ты представляешь? Вячеслав умер!» «Какой именно Вячеслав?» Вопрос был логичным, так как на заводе Вячеславов было что лягушек в пруду, но подсознательно я уже догадался, о ком говорит Элеонора. «Арсеньев!» – ответила она. «Это же он был в твоем сне!» И тут по моей спине поползла дрожь. А зрение на секунду расфокусировалось. От чего он умер? – спросил я. Сегодня в тринадцать пятнадцать он пошел в высоковольтную камеру, открыл щиток, ну и залез в десять тысяч вольт голыми руками. Его дуга сразу схватила. Никто даже понять ничего не успел. Говорят, что сделал он все это специально. А ну и понятно. На кой ля ему сдалась высоковольтная камера? Он же маляр. А записка? «Какую-нибудь записку он оставил?» Мое сердце собиралось выпрыгнуть из груди. «Да вроде нет. Только одну заметку в телефоне у него нашли. Но ее даже заметкой назвать трудно. Два слова всего. Готовишься, готовишься». Оставшийся день я провел в мрачных думах о своем сне. «Насколько возможно в реальности такое совпадение?» Предпосылок к шизофрении у меня не было, никто в роду не страдал от этого недуга. Я пришел к мысли, что это было самое настоящее проведение. Вечером, уложив уставшие кости на кровать, сон долго не решался посетить мой разум. А когда посетил, я увидел огонь и черный дым, услышал крики сотен мучающихся людей, плач вдов и осиротевших детей». Завод полыхал открытым пламенем. По пробуждении я четко для себя решил. Я туда больше не пойду. Артём Мещеряков Телеграмма Смерти Панорама